Я никогда не видела его среди ваших драгоценностей. Гомер сказал, что, как ему говорили, вы должны были надеть ожерелье на троицын день. Он был очень удивлен, что вы не сделали этого. Дорогая моя компан, все это полнейшая чепуха. Говорю тебе, Гомер сошел с ума. Да, мадам, но он говорил так искренне. Он казался таким благоразумным, и таким уверенным в своих словах. Я спросила его, когда же именно вы сообщили ему, что передумали и что решили купить это ожерелье. Ведь я знала, что вы не хотели встречаться с ним и не хотели видеть его в течение долгого времени. Тогда он сказал мне одну странную вещь, мадам. Он сказал, что вместо вас это сделал кардинал Роган. Кардинал Роган? тогда он совсем-совсем сумасшедший, ведь я терпеть не могу кардинала Рогана. Я ни разу не разговаривала с ним в течение восьми лет. Я сказала об этом Бимеру, мадам, но он ответил, что Ваше Величество лишь делает вид, что вы в плохих отношениях с Роганом, а на самом деле вы очень-очень близкие друзья. О, это становится все более безумным. «Ах, и мне так показалось, мадам!» Я сказала об этом Демеру, но он так настаивал на том, что говорит чистую правду. И в самом деле, мадам, если он действительно сумасшедший, то он очень хорошо притворяется здоровым. У него на все есть ответ. Он сказал, что приказы Вашего Величества передавались ему в письмах, что на этих письмах была подпись Вашего Величества, и что ему пришлось использовать эти письма, чтобы удовлетворить своих кресторов. По его словам, ожерелье было куплено в рассрочку, и он уже получил 30 тысяч франков, которые вы, ваше величество, отдали кардиналу, чтобы он передал их ему, Демеру, после вращения ожерелья. «Я ничего не понимаю!» — закричала я. Однако все это уже не походило на шутку. Произошло нечто весьма таинственное. Думаю, что Бемер стал жертвой крупного мошенничества. Мы должны докопаться до самой его сути. Я немедленно пошлю за ним, сказала я. Я отправила в Париж посыльного и приказала ювелиру безотлагательно явиться в Трианон. «Итак, месье Бемер, — начала я, — мне хотелось бы знать, на каком основании вы ожидаете, что я буду выслушивать ваше безумное утверждение о том, будто вы продали мне ожерелье, которое я неоднократно отказывалась покупать. «Мадам, — ответил он, — я вынужден пойти на эти неприятные меры, потому что должен расплатиться со своими кредиторами». «Но я не понимаю, какое отношение ваши кредиторы имеют ко мне». «Мадам», — ответил он в величайшем отчаянии, — «теперь уже слишком поздно притворяться. Если вы, ваше величество, не будете так добры признать, что ожирили у вас, и не заплатите мне определенную сумму, меня объявят банкротом, и причина моего банкротства станет известна всем». Вы говорите загадками, месье. Я ничего не знаю об этом ожерелье. Бомер чуть не плакал. Мадам, сказал он, простите меня, но я должен получить свои деньги. Говорю же вам, что ничего вам не должна. Я не покупала вашего ожерелья. Вы же знаете, что я уже давно не видела вас. Не видела ожерелье. Мадам... Но кардинал Раган выплатил мне первый взнос, когда я вручил ему ожерелье. Я должен получить деньги, которые вы мне должны. Я не могла больше видеть этого человека. Я сказала, «Это какое-то мошенничество. Все нужно проверить. А теперь идите, месье Бумер. Я обещаю вам, что немедленно займусь этим делом». Он ушел а я направила свою спальню и больше не выходила оттуда».